Хлеб и драгоценности Один монарх решил однажды отдать часть своего богатства в виде милостыни. В то же время ему очень хотелось знать, что случится с его дарами. Итак, он призвал к себе одного пекаря, которому доверял. Велел ему испечь две буханки хлеба. Причем в одну нужно было запечь некоторое количество драгоценных камней а другую испечь только из воды и муки. Затем пекарь должен был выбрать из своих покупателей двух человек, самого добродетельного и самого грешного, и отдать им эти буханки. На следующее утро в пекарню зашли двое. Один из них, облаченный в дервишский халат, казался образцом добродетели, хотя на самом деле был обыкновенным ханжой. Другой... Без единого слова положивший на прилавок свои деньги, внешностью походил на одного человека, которого пекарь издавна не любил. Хлеб с драгоценностями пекарь отдал Лжедервишу, а обыкновенную буханку – другому посетителю. Взяв свою буханку, Лжедервиш почувствовал, что она тяжелее обычной. Он взвесил ее на ладони, потом слегка помял – и, нащупав драгоценные камни, решил, что это комочки плохо размешанной муки. Тогда он взглянул на пекаря, но, увидев его суровое лицо, понял, что с ним лучше не связываться, и обратился к другому покупателю. «Давай обменяемся буханками. Мне кажется, ты голоден, а моя буханка больше твоей». Этот человек, со смирением принимавший все, что ему посылала судьба, охотно отдал свой хлеб и взял хлеб Дервиша. Король наблюдал за ними из внутреннего помещения и был весьма изумлен всем этим, но так и не понял, кто же из них двоих добродетельнее. Покупатели, обменявшись буханками, ушли, и король решил, что высшей воле было угодно уберечь Дервиша от мирского богатства. Он не знал, как еще истолковать то, что произошло а истинно добродетельный человек, который обменялся буханками, нашел сокровища и употребил их на доброе дело. «Я сделал то, что мне было велено», — сказал пекарь. «Судьба не в нашей власти», — отвечал царь. «Как умно я поступил!» — радовался лжедервиш. Эта история рассказывается в Герате, в восточном Афганистане, где расположена гробница великого суфийского учителя Хаджи Абдаллаха Аль-Ансари, умершего в 1089 году. Первый уровень ее смысла таков. Человеку может быть предложено нечто ценное для его будущего, но он может не воспользоваться этой возможностью.